Глава девятая. Натка и ведьмина наследство. К концу первой недели пребывания в доме Натка обнаружила погреб. Почему-то она несколько раз на дню проходила мимо половичка возле печки, дважды мыла под ним пол, а металлического кольца ну никак не могла увидеть. «Ведьмин дом, что сказать? Это как с книгой!» Там тоже страницы чистые были, но ведь явно не просто так она была спрятана. И поскольку спрятана, лезть вниз было страшновато. Мало ли, какие там секреты таятся. Но оказалось, что страшно только ей, потому что чуть позже из этого погреба раздался вопль Стасика. «Ух ты! Огурцы!» Ему лишь бы пожрать. Пришлось-таки лезть за неразумным отпрыском. Действительно, огурцы. Соленые, в бочке. Вкусные, со смородиновым листом, чесноком и укропом. И капуста квашеная, и катка с грибами, и бонусом. Ларь с непонятными мешочками, внутри которых были травы, и глиняными запечатанными горшочками. На горшках и мешочках были ярлыки с непонятными знаками. Надка крепко задумалась. Какова вероятность, что ведьма вернется за своим добром? Она бы сама вернулась всенепременно. К тому же женщина была уверена, что дом как бы не совсем и брошенный был. Но шиш с маслом этой ведьме. Теперь это Натин дом. Пусть бывшая хозяйка даже не думает, что Ната уйдет отсюда без боя. Конечно, Нате ведьму жалко. Но что, если она и в самом деле ведьма? На всякий случай новая хозяйка дома поставила за дверью кочергу. Кто знает, как дело повернется. Может, начнет угрожать, по-хорошему разойтись не захочет. Вдруг защищаться придется. Магией Натка совершенно точно не владела. А кочерга — оружие удобное, ухватистое. Был бы рядом Валь, он бы преподал Нате пару уроков по владению сковородкой. Но Валя не было. И рассчитывать Нате было не на кого. Впрочем, пока никакая опасность Натке не угрожала. Напротив, соседи оказались людьми доброжелательными. С Натой здоровались, выпытывали, кто она и откуда. И то, что Натка не просто одинокая женщина с детьми, а мужняя жена, да еще муж у нее, Альф, оказалась как нельзя кстати. Бабка Авдотья из небольшого каменного домика выше по улице немедленно заявила, что детишки у Наты воспитанные и вежливые. А когда узнала, что они могут и жаждут работать за еду, в смысле, готовы наколоть бабушки дров, если она потом накормит их пирожками с мясом и яблоками и вовсе стала счастлива. Булочник интересовался, не хотят ли юноши немного подзаработать, торгуя утром калачами да пряниками, потому что дети альва же. А разве могут у альвов быть какие-то неблагонадежные пасынки? Альвов в Каменске любили, да и вообще везде любили. Говорили, что альвы красивые, умные и крайне порядочные. Святые – не иначе. Надку и ее отпрысков накрыла отцветом от нимба Велинуэля. Впрочем, Стас и Влад и сами оказались, в сравнении с местной шпаной, мальчиками порядочными и вежливыми. Все же Надка не зря им про Тимура и его команду рассказывала, да подзатыльниками вбивала уважение к старшим. Той же бабке Авдотье они помогли с дровами без всякого коварного умысла, просто пожалев ее деда, который едва поднимал топор. И матери эти юные тимуровцы даже слова не сказали, потому что хорошими делами прославиться нельзя. Ната могла своими детьми гордиться, что она и делала. Робкий стук в дверь среди ночи Нату не то чтобы напугал, но и не обрадовал, конечно. Если бы в дверь колотили, это одно, а тут... Кто-то просто стучал, но кочергу она на всякий случай в руку взяла. За дверью оказалась молоденькая девушка в чёрном плаще, бледная, испуганная, с влажными оленьями глазами. «Вам кого?» — вежливо спросила Ната, пряча руку с кочергой за спину и, надеясь, что это не бывшая хозяйка жилища. Такую она бы точно не смогла прогнать. «А знахарка есть?» «Нет, она уехала». «Но ведь что-то осталось, да? Снадобье, травки всякие». Девушка чуть не плакала. «Ничего не осталось», — мрачно сообщила Натка, широко зевая. «И нет, я вам помочь не могу. У меня нет медицинского образования». «Но моя сестра, она неделю как родила. И что?» «Грудь, молоко. О, боже!» — вздохнула Ната. «Проходи, рассказывай. Все же в грудном вскармливании я немного разбираюсь». Оказалось, лактостаз. Судя по описанию, до мастита дело не дошло. Что такое лактостаз, Надка знала на собственном опыте и потому честно рассказала и про то, как прикладывать младенца, и про капустный лист, и про сцеживание. Девушка слушала внимательно, кивала, а после того, как Надка продемонстрировала ей одного из своих сыновей, в качестве доказательства своей опытности, Владька попить вышел, На самом деле, конечно, проверить, с кем эта мать среди ночи болтать вздумала. И вовсе начала робко улыбаться. Надка не знала, помогла ли, но через день на крыльце обнаружила корзинку с яйцами. А еще через день жену булочника с просьбой подсказать, как лечить кашель у ребенка. Тут уж Надка наотрез отказалась консультировать женщину. Отправила ее к врачу. Хотя, конечно, могла и про горчишники рассказать, и про полоскание горла ромашкой. Да только стоит дать совет, и ведьмы назовут уже тебя, а потом еще обвинят, что корова от твоего взгляда сдохла. Нет уж, не надо. А ведьма, коза этакая, появилась совсем неправильно, не по-человечески. Просто надка вернулась с рынка, нагруженная корзинами со всякой снедью, а посередине ее кухни... Сидит чернобровая девчонка, завернутая в нелепый шерстяной платок, и жрет ее, надкины оладьи. «Ты кто такая?» — ахнула Ната, ища глазами кочергу. «Никто», — четко сказала девица, глядя на Нату прозрачными зелеными глазами. «Ты меня не видела. Придут меня искать, никому не скажешь». Натка послушно кивнула, будто завороженная. Молча сняла свой зипун, повесила на гвоздь в стене, разулась. Налила в большой чугунок воды из ведра, бросила кусок мяса, поставила в печь. Принялась резать капусту. Чернобровая с детским любопытством наблюдала за ней. Размотала шаль, тряхнула черными косами, утерла пот со лба. Потом прислушалась, пробормотала. «О, идут проклятые! Чтобы им пусто было!» Вскочила, схватила натку за плечи и, заглянув ей в глаза, напомнила. «Ты меня не видела! Меня здесь нет!» Потом подошла к стене и открыла дверь, которой еще мгновение назад там не было. За дверью оказалось что-то вроде чулана с лестницей наверх. Ну, конечно, здесь же есть чердак, а лестницы на него нет. Надке ей в голову не пришло ее искать, хотя она выросла в похожем доме и точно знала его устройство. Про погреб тоже знала, погреб нашла, а про чердак совсем забыла. Мгновение, и ведьма закрывает за собой дверь, которой больше нет. Над головой поскрипывают доски, а потом всё затихает. С улицы доносятся шум и гул голосов. Кто-то колотит в дверь, да так сильно, что домик ходит ходуном. Хорошо, что мальчишек нет дома. Раны ещё. Они от булочника возвращаются к обеду, когда всю выпечку продадут. А может и плохо. Потому что столкнуться нос к носу с толпой не слишком добрых мужчин не самое безопасное дело для молодой женщины. «Где она?» — кричит Натке в лицо подозрительно знакомый усатый солдат. «Кто она?» «Ведьма!» «Какая еще ведьма?» «Хозяйка дома!» «Я хозяйка дома!» — устало сообщает Натка, нащупывая рукой кочергу. «Мы...» Мой муж купил этот дом почти две недели назад. Он стоял пустым с осени. Врёшь! Ведьму сегодня видели в городе. И молоко у молочника скисло, и петухи кричали среди бела дня. А я при чём? Так ведьма явно домой пришла. Никакой ведьмы тут нет. Усатый посмотрел на Нату таким взглядом, что она поняла. Ему на самом деле уже плевать, есть тут ведьма или нет. Он её узнал и хочет отомстить за унижение. Был бы он один, женщина бы, не раздумывая, огрела его кочергой и побежала к соседям за помощью, но за спиной этого козла во дворе было не меньше дюжины солдат. Усатый толкнул натку в сторону, врываясь в дом. Скомандовал «обыскать здесь все». Больно ударившаяся плечом нато замерла, вжалась в угол, бессильно сжимая похолодевшие пальцы и молясь только об одном, только бы сыновья раньше времени не вернулись. А солдаты методично и с удовольствием громили ее дом, переворачивали стулья, заглядывая в горшки, потроша постели и с похабными ухмылками разглядывая надкино нижнее белье, выкинутое из сундука как будто ведьма могла укрываться в горшке со щами или под периной. Полетели на пол чашки и тарелки, а прокинулся горшок со щами, заливая противным запахом вареной капусты утром вымытый пол. Сейчас они найдут подпол и разломают бочку с огурцами, а потом и на печку залезут, где в нише за трубой Ната спрятала деньги, ведьмовскую тетрадь и тот самый перемещатель, благодаря которому она попала в этот мир. И тогда уже ее ничего не спасет. Нет ведьмы? Назначат новую. И что, позвольте узнать, тут происходит?» Раздался ледяной голос из дверей. Время словно остановилось. Замер солдат с кружевными панталонами в руках. Толкаясь плечами, выползли из-за печки два мужика. Усатый, до того наблюдавший за бессильным отчаянием натки, весь скривился. «Опять вы!» Гневно выкрикнул бледный от гнева и невыносимо прекрасный Валинуэль. «И опять рядом с моей женой! Вы мне надоели, господин офицер!» В руках Альва сверкнул коротким серебряным сполохом клинок и усатый, наконец, ожил. «Угрозы представителю власти при исполнении?» — недобро спросил он, набычившись. «Ни в коем случае!» — кротко ответил Валь. «Защита своей жены от надругательства!» «Ната, он тебе угрожал? Запугивал?» Отчего-то Нате было совсем не страшно за Валя. Она интуитивно понимала, что он запросто усатому надерет зад. Клинок в руках Альва выглядел опасно. «И угрожал, и запугивал», — кивнула она. «Прибежал, кричал, что я ведьма. Велел своим людям громить дом. Стулья мне поломали, тарелки разбили, в белье копались. Нстит, видимо, пользуется служебным положением». У усатого вытянулось лицо. Видимо, он сообразил, что его действия можно трактовать по-разному. «Ложь!» — выкрикнул он. «Мы ведьму искали!» «В горшке со щами?» — зло прищурилась женщина. «Или среди моих панталон?» «Прошу во двор, господин офицер!» — скучающим голосом предложил Валинуэль. «За свои действия нужно отвечать!» «Не при исполнении!» — дернул кадыком офицер. «Некогда мне! Солдаты!» «Уходим! Но я еще вернусь, Альф, и тогда поговорим по-другому!» Но Валь не обратил на его угрозу ни малейшего внимания. Посторонился, выпуская спешно покидающих дом солдат, а потом шагнул к перепуганной Натке и распахнул объятия. Ната бросилась к нему на шею и разрыдалась от облегчения.